голова 10 Колючий Страж Огня Исключительное Комплект тяжелых латных доспехов, что будет отлично смотреться на параде или королевском приеме, но в то же время драки с его владельцем будут старательно избегать и звери, и монстры, и даже вполне себе разумные существа или же жестоко поплатится за свою глупость. Искусно состыкованные друг с другом пластина зачарованного металла являются практически непробиваемыми, а покрывающие их внешнюю сторону короткие шипы делают попытку схватить или даже стукнуть владельца лат крайне рискованным занятием. Того же, кто все-таки осмелится на это, постигнет жестокая кара в виде потока всесокрушающего пламени, способного сжечь не только плоть, но и кости. Материалы. Огненная сталь – 35%. Голубинная сталь – 35%. Пылающая медь – 20%. Мефрил – 7%. Лунное серебро – 3%. Свойства. 1. Надежная тяжесть. Данный артефакт повредить очень сложно. Практически невозможно, ибо каждая его составляющая крайне толста и прочна, но тяжела. Рекомендуется для ношения при значении параметра сила не ниже 35. 2. Удобные шипы. Покрывающие этот доспех острые шипы из глубинной стали не цепляются друг за друга или за иные части лад. 3. Большой резервуар. Этот артефакт способен хранить довольно впечатляющее количество магической энергии, эквивалентен резерву в 250 единиц, практически не страдая от ее потерь. Примерно 5% в день. 4. Огненное возмездие. Тот, кто нанесет по этому доспеху удар с расстояния менее трех метров, окажется атакован чарами огня. Мощь заклинания будет прямо пропорциональна мощности воздействия. Нижним пределом является слабая огненная стрела. Верхним – стремительный пламенный поток. 5. Комплект. Данный доспех состоит из нескольких частей, взаимно дополняющих друг друга. Утеря или поломка одной из них значительно снизит эффективность оставшихся частей комплекта. «Нет, эта броня мне решительно не подходит», — констатировал я, взирая на латы, вытащенные из личных покоев коменданта крепости. Те впечатляли как внешним видом, так и своими магическими свойствами, впрочем, как и полагается предмету исключительной редкости. Вскрывающий все и вся тяжелый пластинчатый доспех, блистающий полированным серебром, можно было смотреться как в зеркало а торчащие из него острые шипы могли практически у любого хищника отбить желание попробовать сие консервы на зуб или даже колотить по ним лапой. Волшебство весьма органично дополняло уже имеющийся защитный и пассивно атакующий потенциал, ибо даже огненная стрела могла человека убить, ну а пламенный поток цель не обжигал напрочь, он ее испепелял к чертям собачьим, и даже обычные доспехи не спасут. Простое железо, пусть даже толстое, с такого жара точно расплавится. Со своим куцем резервом и полным отсутствием истока я ее накопители буду заряжать целую вечность. Плюс подвижность у этой штуки никакая, даже если силу до нужной планки и подниму. Когда-нибудь, явно не в ближайшую пару месяцев. Патрик? А? Не, мне эту крепость ходячую точно не потянуть. Самокритично признался ирландец, бывший вроде бы самым сильным человеком в отряде. Ну, оно и понятно. По своему главному классу он был уличным забияком, по-дополнительному — грузчиком. Удобная синергия, что не говори. «У меня еще даже двадцатки нет, пару шагов, может, и сделаю, прежде чем упасть, но поднимать потом точно домкратом придется». Но вот на клинок, который идёт в паре с этой штукой, хотелось бы, ну, просто посмотреть. А нету клинка. Развёл руками боевой маг. Молот есть, вон он лежит. Называется сокрушителем скал, тоже исключительная редкость, но уже в одном шаге от легендарного. Сломает всё, включая магические барьеры. А то, что всё же устоит, перемелет в пыль проникающим воздействием, работающим по не совсем понятным мне принципам. 50 единиц силы требует. Проявлять его описание здесь и сейчас, вашего позволения, не буду. Иллюзии даются мне тяжело, а по нему, в общем-то, и так все видно. Однозначно на продажу. Резюмировал я, взирая на цельнометаллическую хреновину, весом бывшую, судя по всему, тяжелее меня всего. Да и размером тоже. На более чем двухметровой рукояти, по сравнению с которой древкой алибарды смотрелась тростиночкой, Крепился расписанный рунами куб из неведомого сплава, изнутри подсвеченный равномерным изумрудным сиянием. И комендант крепости однозначно не был полугномом. Полугигантом, скорее уж, раз такой дурындой размахивать. Да и доспехи, в принципе, человеку великоваты. Иные образцы зачарованного оружия или брони, что были найдены в этом месте, я назову в лучшем случае посредственными. Припечатался бетен, кивая в сторону разложенных на ткани артефактов, число которых измерялось десятками. И это лишь те, которые служили инструментами убиения ближнего и дальнего своего. А еще имелись сумки-холодильники, магические термосы, полотенца, какими можно было вытереть с себя за одно движение даже смесь клея с мазутом. Притом на самом полотенце после этого даже пятен не останется. А куда девается все впитываемое, тайна сие великая есть. Дома офицеров содержали немало трофеев вполне достойного качества, по меркам бесконечной Вечной Империи, подходящих командиру пары десятков обычных солдат или специалисту, чья полезность более-менее эквивалентна подобному подразделению. Нет, само волшебство там, в общем-то, вплетено в металл, вполне себе качественно, а проблема в основе. Она тупо хрупкая, сделанная из плохого мягкого болотного железа. Рискну предположить, что в той местности, откуда была взята для тренировочного лагеря данная крепость, большие проблемы с производством металла. Ну а снаряжение коменданта, не то передающееся из поколения в поколение фамильная реликвия, не то просто привезено издалека. По рядам моих подчиненных, уже настроившихся на раздачу волшебных игрушек, пробежал разочарованный гул. Внутренний двор крепости не то, чтобы полнился народом, но тут собрались все, и из крепости мы вытащили многое, увязывая разнокалиберные ценности в относительно удобные тюки для переноски. Пора было собираться в обратный путь, ибо после захвата укрепления на холме люди успели немного отдохнуть, все местные уголки облазили уже сверху донизу, а большее количество трофеев нам было банально не унести. Лишь десяток человек останется охранять эту базу, где еще полно полезных вещей, и которая очень даже пригодится моему отряду в роли дальнейшего плацдарма. Здешних запасов все еще хватит на вооружение маленькой армии. Пусть даже самая лучшая экипировка должна была сейчас разойтись по рукам тех, кто выжил. Впрочем, процент потерь по сравнению с полученной прибылью был вполне приемлемым. И так думал не только я один. Ну, судя по тем обрывкам бесед, что удалось подслушать. Хотелось бы, конечно, большего, причем всем без исключения, но желающих самолично идти крутить хоботы каким-нибудь северным мамонтом или в одиночку повергать многотысячные орды земноводной нежити при помощи факела и остро заточенной железяки как-то не имелось. Неадекватов с превышающей здравый смысл жадностью, в бесконечной вечной империи, однозначно проходящей по разделу летальных заболеваний, все-таки в состав отряда я старался не допускать, отсеивая либо на собеседованиях, либо немного после. Самих идиотов не особо-то и жалко, но жалко времени, которое могло бы быть на них потрачено, как лично мной, так и окружающими». Помимо мастерской волшебного плотника, были обнаружены также редкие чертежи глубокого колодца, поля для тренировок, пищевого склада и кузни. Все они, кроме первого, не могут считаться объектами, представляющими воистину стратегическую ценность, и много за них вряд ли дадут. С искренним сожалением вздохнулся Бетен, который отвечал за каталогизацию и предварительную оценку тех ценностей, что были теснейшим образом связаны либо с магией, либо с системой. Как самый опытный в этом плане. В принципе, я и сам мог бы попробовать справиться, но сны, посвященные хозяйственным хлопотам и бытовухе, запоминались куда хуже, чем отчаянная борьба с врагом. И то, что я получил свободное время, которое можно было потратить на совершенствование собственных навыков и перевод красок, тут, сну вот, почти совершенно ни при чем. Куда больше интерес представляют кристаллы знаний. Исключительный среди них только один, И он весьма специфичен. Конструктор осадных механизмов. Зато есть две дюжины редких, разделённых на три равные группы. Осадной инженер, боевой алхимик и офицер гарнизона. А вот мечников, солдат, лучников и копейщиков можно хоть лопаты грести. Их у нас по сотне каждого. Также было обнаружено довольно много исцеляющей алхимии, немного стимуляторов и пара десятков флаконов неплохого боевого яда, «Держите! Вора!» Громкий женский вопль, от которого даже уши заболели, заставил меня аж немного присесть, машинально схватившись за оружие. И это мне еще повезло. Некоторые из тех, кто стоял вплотную к Изабелле, натуральным образом не удержались на ногах, или же с гримасами боли сейчас держались за уши, в которых запросто могли полопаться барабанные перепонки. Не знаю уж когда и как испанка успевала развивать свои вокальные таланты, но переорать динамики какого-нибудь полудухленького провинциального концертного зала она могла уже сейчас. Причем достаточно мелодично и без фоновых помех. «Стой, паразит!» Что-то мелкое и очень шустрое рвануло прочь от собравшихся во внутреннем дворе крепости людей и в особенности от Изабеллы, уже бегущей следом за ним. Причем местом, откуда стартовала эта аномалия, похожая на стелящиеся по земле мутное пятно, оказались приготовленные к транспортировке коробы и мешки, куда складывались добытые в лесу ценные ингредиенты и трофейная алхимия. В первую секунду я, если что, подумал на своего кота. Флаконы для зелени нередко бывали довольно причудливой формы, дабы случайно не выпить какое-нибудь снадобье кроме нужного, И тень вполне мог бы попробовать использовать яркую стекляшку в качестве игрушки, ну, или попытаться бы ее откуда-нибудь скинуть, повинуясь своим врожденным котячьим инстинктам по созданию мировой гармонии и художественного беспорядка. Но потом находившаяся до этого на плече тяжесть, воспринимающаяся уже фактически как нечто привычное, спрыгнула вниз и шустро прыснула прочь, как поступала при любом крупном внезапном шухере. А мой будущий фамильяр, которому вообще-то пора бы уже стать фамильяром полноценным, пока еще не умел находиться в двух местах одновременно. Не колдовать. Едва успел перехватить я руку боевого мага, судя по вспыхнувшим на кончиках пальцев огонькам, уже вознамерившегося превратить прервавшую его выступление аномалию в хорошенько прожаренную котлету. Повредишь то, что эта штука сперла. «Будем бить, ну, в смысле, ловить, аккуратно, но сильно. Тем более, куда ей тут от нас деваться? Эй, там, на вахте, не спать, смотрите в оба! Вдруг это всего лишь отвлечение внимания?» Ворота крепости, разумеется, были крепко-накрепко закрыты. И на вышках даже дежурила парочка часовых, внимательно наблюдающих за тем, чтобы принадлежащее нам укрепление кто-нибудь еще не попытался взять штурмом и они уверяли, будто все в порядке и ничего подозрительного не замечают. Ну, если вычленить суть из тех маловразумительных конструкций, которые кричали с высоты, не имеющие должной подготовки люди, лишь недавно бывшие обычными мирными обывателями. А пятно, разглядеть какие-то подробности которого упорно не получалось, было шустрым и ловким, но все-таки недостаточно шустрым и недостаточно ловким, дабы взобраться по вертикальным преградам. Закинувшиеся вслед за Изабеллой люди уже один раз чуть не прижали его к стене склада, и злоумышленник смог спастись лишь благодаря тому, что проскользнул между ног у одного из бойцов и получил карательный пинок в догонку определённо оторвавший непонятную аномалию от земли. Кстати, что-то она напоминает. Определённо нечто подобное я уже видел, вроде даже не во снах, а своими глазами, причём недавно. Сабетен сменил направленную разрушительную магию огня на площадные удары ветра, которые могли человека только пошатнуть. Но вот подозрительно юркое пятно было куда более мелким и, следовательно, легким. Оно потеряло темп и покатилось к уборям, но даже в таком виде умудрялось маневрировать, уклоняясь сначала от одного загонщика, потом от другого, и финишировало в большой и крепкой сети, которую Патрик вместе с парочкой своих подчинённых успел развернуть поперёк двора. Добыча отчаянно вырывалась, пыхтела и материлась, но крепкие верёвки, какими можно было лишать подвижности магических монстров, но ну, хотя бы на какое-то время, могли выдержать и не такое. «Точно, маскировочная магия крысолаков». Щёлкнул я пальцами. Наконец-то вспомнив, что мне напоминал внешний вид злоумышленника. Только вот вряд ли это мог быть кто-то из числа моих вассалов или идейный мститель, желающий освободить сородичей от крайне им выгодного жестокого угнетения или тупо отомстить за погибших. Роща, где окопались остатки племени, слишком далеко, дабы кто-нибудь оттуда мог свободно сюда прийти. Но ты ведь не крысолак, правда? Характерного акцента нет, да и вообще голос знакомый. Брань и чертыханья от пятна, чьи очертания до сих пор словно бы размазывались в воздухе, сменились теми звуками, которые меня не то чтобы напугали, но обеспокоили, очень обеспокоили, ибо ушей моих достигло сосредоточенное чавканье и в купе с тем объектом атаки, который выбрал злоумышленник, Это могло означать только одно. «Эта сволочь жрёт ценные ингредиенты, которые своровала!» Пришла к точно таким же выводам Изабелла. «Распутывайте её скорее! Стоп, сначала по голове настучите, чтобы прекратила наши трофеи портить!» «Да где у этой штуки голова вообще?» Недоумённо пробурчал Патрик, перекатывая закутанного в сеть пленника, не прекратившего чем-то чавкать даже в тот момент, когда его подняли в воздух, и стали трясти. «Стучи, куда стучиться. Разрешаю устроить этой зеленой поганке сотрясение мозга вместе со всем остальным организмом». Я окончательно убедился в том, что знаю, кто это пытался обворовать наш отряд. Просто в крепости сейчас имелось ровным счетом одно единственное разумное существо, которому преступник соответствовал по габаритам. Плюс интерес к ценному сырью растительного происхождения плюс некоторые навыки в использовании явно трофейного артефакта, взятого у кого-то из крысолаков. Травник — это почти алхимик, а алхимик — почти чародей. Для престарелого и потому опытного специалиста, которого я завербовал в гильдии работорговцев, было бы странно не уметь пользоваться магическими предметами. Правда, подтвердилась даже немного раньше, чем успели размотать сеть. В артефакте, который скрывал пожилого гоблина от перегрузки, вышла из строя какая-то часть зачарования. Во всяком случае, ничем иным я не могу объяснить тот факт, что слепленная из когтей, костей, меха и еще какой-то фигни побрякушка, таскаемая им на шее, вдруг вспыхнула и загорелась, заставив нелюдя хрипло заорать прямо сквозь пережевываемые корешки. Мешочек с ними он не выпустил из рук, даже несмотря на боль. Хотя, скорее уж, громкие звуки издавались от испуга, а не от боли. Пусть умело скраённый по мелкой фигуре кожаный доспех и принадлежал когда-то крысолаку, но натиск маленькой магической катастрофы одёжка выдержала прекрасно. подпаленные это непрожжённые дыры. Правда, затлели несколько крупных матерчатых сумок и кошелей, которыми нелюдь буквально увешал себя с ног до головы, Но хватило пары хлопков, дабы они потухли. «Ну-ка, ну-ка...» Я внимательно изучил пережеванные остатки растений, вылетевшие изо рта гоблина после хорошей оплеухи. Зубы не людей измололи большую их часть в неприятного вида зеленую массу. Но среди нее все еще попадались относительно крупные куски, напоминающие морковку цвета весенней листвы. И запах такой же. А еще и недоеденной трапезе прямо сейчас разбегались маленькие-маленькие искорки мистических энергий, преимущественно алого цвета, с редкими голубыми включениями. Очень характерные такие признаки, заставляющие вспомнить странички справочников, посвященных одним из наиболее редких и ценных образчиков флоры бесконечной Вечной Империи. жизни и корень? А когда это мы его нашли?» «Вчера вечером группа Карлос вылазки за муравьями притащила», — ответила мне Изабелла. «Ребята увидели, что их фуражиры какую-то зелень тащат толпой и с величайшей осторожностью, хотя раньше интересовались только мясом. Посовещались да решили отобрать. А когда этот паршивец вместо оценки сразу попытался её сожрать немытую, я поняла, что эта штука редкая и полезная». Хотела ещё насчёт неё уточнить, но с этой подготовкой к возвращению в город как-то закрутилась. Очень редкая и очень полезная. Медленно проговорил я под мат боевого мага, который рухнул на колени и, позабыв про гордость и брезгливость, принялся собирать полуразжёванное мессиво из растительных остатков и гоблинских слюней в склянку, откуда вылил явно недешёвое зелье. Можно использовать как сырье для приготовления целого бочонка лекарств, отращивающих утерянные части тела. Можно сварить на его основе эликсир для расширения запасов жизненной энергии. А можно и просто так жрать, сырым. Вкус вроде бы гадостный, но каждый сантиметр корня омолодит тебя примерно на год, попутно вылечив все хронические болячки, кроме разве плом в зубах и камней в почках. И тут только на землю вылетело столько, что хватило бы уже лет на десять молодости. А уж проглоченного сколько было. В мешке же одна лишь грязь да пара жалких обломков, которые в совокупности, однако же, должны стоить раз в десять дороже башки этого поганца. «Господин, я отслужу!» — заверещал коротышка, выглядящий по-прежнему старым, ибо действовало волшебное растение немгновенно а ещё очень бледным и каким-то пятнистым. Не тот стресс от цвет шкурки поменял, не тот самодельных тоников, которыми явно залился по самой брови, дабы в своём преклонном возрасте прыгать резвее молоденького козлика. «Точно, точно, отслужу. Буду служить, пока не сдохну. А сдохну ведь теперь не скоро, господин. Но вы бы его кому-нибудь продали, точно продали, а мне было нужно». «У меня не оставалось другого выхода!» «Ты слинять из отряда хотел вот прямо сейчас, поганец, а расприпасами обвешался, несмотря на то, что по плану покинуть крепость мы вообще-то должны завтра с утра». Посмотрел я на Гоблина с печальной улыбкой, от которой он громко испортил воздух и горько зарыдал. Подобный поступок спускать на тормозах было нельзя. И не только потому, что платить солидную часть штрафа заблуждания бывшего подчинённого по тренировочному лагерю предстояло нанимателю, не уследившему за своим сотрудником. Просто, глядя на успешный пример подобной аферы, и другие начнут позволять себе подобные вольности, крайне отрицательно сказывающиеся на всём отряде и моих шансах на успех. Но ведь им же нужнее. И вообще... «Лучше просить прощения, чем разрешение, когда наказывают не так уж сильно». «Причем слинял бы ты вполне успешно». «Но понял, что другой такой удобной возможности для кражи жизни корня, как сейчас, больше не будет». «А ведь я кусочек бы выделил. Стоило бы только попросить и заключить рабочий контракт лет на пять». «Увы, жадность Гоблина сгубила». «Повесить его».